Глава 18. Ильмар. Ильмар, уходи. Крик словно лезвием прошёлся по сердцу. Я стоял и смотрел на взбешённую девушку, ту, что ещё сегодня утром была милее всех на свете. Что я сделал не так? Ураган мыслей, но ни одного ответа на этот вопрос. Поджал в губы, просто кивнул. При её рабочем выяснять отношения точно не стоит. Встреча с сестрой прошла лучше, чем ожидал. Мы проговорили 2 часа без умолку и всё никак не могли наговориться. Если взять во внимание долгие годы молчания, то сегодня случился настоящий скачок в наших отношениях. Эми Гейн выросла с тех пор, как я видел её последний раз. Не в плане возраста или роста, конечно, она старше меня. Но сколько я её помнил, она всегда была взбалмошной и немного стервозной девушкой. А на встречу пришла взрослая, умная женщина. Уже и забыл, что послужило причиной нашей многолетней вражды. Но даже когда 2 года назад Эми поступила в Глорис, и я пришёл поздравить её с первым учебным днём, она меня на порог не пустила. А сегодня сама прислала вестник порталом. Всего несколько слов в письме. И вот я уже мчусь в Белый лев, а там она ждёт, волнуется. Неприятным стало только то, что в конце обеда сестра ненавязчиво позвала меня с собой в Селериус. Я не был там столько же, сколько мы с ней были в ссоре. А всё из-за той помолвки, не состоявшейся. Отец был убеждён, что я стану прыгать от радости, женившись на Орлоу, наследной принцессе Туманной долины, и стану королём демонов. Он даже мысли не мог допустить, что я могу отказаться. Но когда я это сделал, сестра замолчала, а отец отправил меня в Архангольдер, служить другому государству, ведь по его словам, высший свет мне всё равно не нужен. Воспоминания нахлынули на меня потоком, и я злился всё сильнее с каждой минутой. Когда надевал костюм, когда застёгивал запонки, пытался разобраться в себе и в своих ощущениях, но каждый раз мысль не возвращался к той, у кого волосы пахнут конфетками. Арина. Несколько недель рядом с ней, и уже готов на всё, лишь бы видеть её каждый день, из года в год. И если бы она замолчала, как когда-то сестра Если бы холодно и равнодушно послала меня куда подальше, я бы не пережил. И она это сделала. Со всей злостью ударил по зеркалу, не специально. Эмоции взяли верх. Осколки посыпались на пол. В них я всё ещё видел своё лицо и глаза, взгляд человека, измученного тоской и временем. Что это? Проклятие? Почему самые близкие меня отвергают? Отец, сестра, Теперь ещё и так, кто сделал меня самым счастливым на всём свете. Я бы списал её нежелание меня видеть на плохое настроение, но вспоминал, что Арина Землянка, и в мозгу тут же всплывали все знания, которые когда-либо получил о том мире. Я ей просто не интересен. Ночью её равнодушие списал на усталость. Всё-таки день был не из лёгких. Но сегодня всё стало на свои места. Меня использовали. Идиот ли я? Определённо. Эльф, которого с пеленок учили держать в руках меч, магию развивали с самого младенчества. Тот, кому нет равных в бою, поддался на чары простой человеческой девушки и теперь готов выть от того, что ей не нужен. Позор всему эльфийскому народу, и мне в частности. Воин. Какой из меня к черту воин, если иду на поводу у собственных чувств? Еще раз посмотрел на свое отражение в осколках. Идеальный костюм, надменное выражение лица. То, что всегда нравилось моему отцу, не должно его разочаровать и сейчас. Мне было это важно. Примирение с сестрой прошло удачно, осталось помириться с отцом. Задерживаться в Селерии усиянии я не собирался, поэтому не взял никаких вещей, но пристегнул меч на пояс, натянул высокие сапоги и вышел из дома. Если бы Арина была во дворе, подошёл бы к ней, не выдержал, но её не было. В нанятом экипаже добрался до дворца, где меня уже ждала Эми Гейн с Дарком, и артефакторы готовили переход в Силериус. Обычным порталом не пересечь границы государств, несмотря на установленное перемирие. Яркое полуденное солнце сегодня было особенно жарким. Этот дурацкий костюм из плотного материала был в Архангольдере не к месту, и я поспешил к переходу. Быстрее бы оказаться в Империи и хоть на какое-то время забыть о боли что сжет душу сильнее небесного светила. «Здравствуй, Эльмар!» Средний лорд кивнул мне. Я ответил тем же. Эми приветливо улыбнулась, но в ее взгляде скользнула насмешка. «Все в порядке?» Обратился к ней. Она отвела взгляд и подвинулась к Дарку. Притяжения между ними я не мог не заметить и усмехнулся. «Ясно, сестрица закрутила роман с ректором. История старая и шаблонна, но не думал, что будущая императрица способна на такие вольности. Всё готово, ваше высочество, крикнул один из трёх артефакторов и встал справа от арки перехода. Второй шагнул левее, а третий по центру, чтобы провести нас. Ты готов, Ильмар? участливо спросила сестра, но забота в её голосе прозвучала фальшиво, и это меня настораживало. Да, готов. Стандартная процедура перехода. Взять за руку проводника и шагнуть в нечто по виду напоминающее расплавленный металл. Всего мгновение, и я оказался перед главным входом во дворец его императорского величества, где не был уже очень давно. От волнения сердце забилось как сумасшедшее, но я себя одёрнул. Генералу непозволительно иметь эмоции. Для чего говоришь, отец пригласил меня? Если хотел помириться, мог прислать мне вестник сам, не обязательно передавать приглашение через тебя. О, да, ничего особенного, сам всё увидишь, отмахнулась Эми и как маленькая девочка радостно побежала навстречу матери, которая появилась наверху лестницы. Поспешил за сестрой. Если с отцом я был в не самых лучших отношениях, то с матерью общался вестниками каждый месяц. Здравствуй, Поцеловал её в обе щёки и отступил на шаг, вглядываясь в редкие морщины и уже не такие яркие глаза. Родители старели. Это у меня ещё сотни лет впереди. "Я буду у себя", крикнула Эмми и чмокнув мать, убежала. "Сынок, ты прибыл". Не мог отказать просьбе императора, ухмыльнулся, но мелькнувшую тревогу в глазах матери уловил. "Не переживай, я не последний раз здесь". Извини, отец хотел о чём-то поговорить. Не хочу его расстраивать. Пойду к нему. Не стоит. Отдохни. Покой для тебя уже готовят. Почему? Его разговор с тобой. Мать вздохнула и часто заморгала. У меня сжалось сердце. Сколько боли она пережила из-за меня и сейчас почему-то волнуется. О том же самом. Твой отец надеется, что за эти годы ты всё же принял правильное решение. Арлоу прибудет сегодня вечером. Вы обручены по договору уже очень давно, а Скольд просто дал тебе время всё обдумать. Что? Маска отсутствия эмоций слетела с меня мгновенно, и я разозлился снова и уже не стал это прятать. Где он? Договор? Отец, в кабинете. Но сынок, не смотря по сторонам, ворвался в дверь и едва не снёс престарелого лакея и пробежал три этажа за минуту. Кабинет отца был на самом верху и занимал целый этаж, где рабочим был только угол у окна. Остальное же помещение просто копило пыль, пока не придет горничная. И все такое светлое. Я ведь и дом себе построил из белого камня, и интерьер подобрал светлый, а все из-за того, что хотел быть ближе к родителям, хотя бы мысленно. Сын! Отец при виде меня поднялся из-за массивного стола, и резко спрятал какие-то бумаги в ящик. Я смотрел на родителей и не мог поверить, что спустя столько лет он позвал меня для того, чтобы снова ткнуть носом в то, что не стану правителем, не женившись на наследнице трона. Как ты мог? Я злился, но голос по обыкновению был спокойным. Я приучен держаться холодно в присутствии императора, и ничто не могло это изменить. А, уже знаешь, мать сказала, Даже не смей её обвинять. Она единственная, кто обо мне думала все эти годы. Эми Гейн со мной заговорила по твоей просьбе. Она ведь не хотела со мной мириться, так? Не повышай на меня голос, щенок. Даже не думал, прошипел сквозь зубы, и когда отец подошёл ко мне почти вплотную, не отшатнулся ни на сантиметр. Я всегда его боялся. Каждое утро моего детства было наполнено жестокостью от родителя. И каждый раз он говорил, что это воспитает во мне характер. Воспитал. «Почему я? Зачем вам сдался этот клятый договор?» «Не будь глупцом. Трон Силериуса тебе никогда не занять. Но есть Туманная долина, где у правителей всего один ребенок, дочь. По их законам она не имеет права стать королевой, не выйдя замуж за кого-то одного с ней уровня. И это ты. Ты сын императора». Ты можешь получить власть в соседнем государстве, которое нужно тебе, так? Напомни, зачем? Ах, да, в королевстве демонов полно ресурсов, которые они не успевают использовать. Лунные камни, акристатусы, мёртвая вода. Я не глуп, отец, и понимаю, что тебе нужны не хорошие отношения с демонами, а богатства их земель. А обо мне тебе незачем беспокоиться. Подумаешь, младший ребёнок. Ведь всё равно не стану никем выше главнокомандующего армии. Я обязан жениться и точка. Нет, не обязан. И должен сказать тебе, у меня уже есть невеста. Человеческая девушка с неизвестной магией. Да, у неё даже магия ещё не пробудилась. А ещё она безродная и владеет только крошечной кофейней. Такой жизни ты для меня точно не хотел. Так вот, это моя жизнь, и она будет такой, какой я её сделаю. Ждать, что ответит отец, не стал развернулся и быстро ушёл, чтобы не наговорить ещё больше лишнего. Зная отца, он сделает всё, чтобы испортить мои планы.